Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлет особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлет каким-то образом опутала свои паутины и Эшли? Она подумала, «Я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и вашей драгоценной Скарлет? Индию раздирали противоречивые желания. Оберечь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром.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 Благодарный Скарлет и капитану Батлеру. Что же до тебя, Индия? Как ты можешь забыть то, что Скарлет сделала для меня и для Эшли? Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы поручить человека, который его спас? Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлет, даже этого было бы недостаточно. Ну, вот что, Мелли, — решительно вмешалась миссис Мэри Уэзер, которая вернулась самообладания.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 Я пойду с вами, Генри. Долли, пронюхая на об этом, пришлось бы, наверное, связать. Подождите, вот только пропущу еще стаканчик. Нет, пить мы будем у капитана Батлера. Что, не говорите? У него хорошего вина всегда вдоволь. Рад сказал, что старая гвардия никогда не сдается, и был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя, как понимал то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете куклукс клана, и пришли к ним первые с визитом, но больше почти не появлялись. И к себе Ретта Батлера не приглашали. Рат заметил, что они и вовсе бы не пришли, если бы не боялись Мелани. Скарлет понятия не имела, откуда у него возникла такая мысль, но она тотчас с презрением ее отвергла Но какое влияние могла иметь Мелани на таких людей, как миссис Элсинг и миссис Мерриуэзер? То, что они больше не заходили, мало волновало ее. Собственно, их отсутствие она почти и не замечала, поскольку в номере у нее полно было гостей другого рода. «Пришлые» — называли в Атланте таких людей, а то употребляли и менее вежливое слово. А в гостинице нашнул, нашло себе пристанище немало пришлых, которые, как и Рэдс, жили там в ожидании, пока будут выстроены их дома. Это были веселые богатые люди.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 и занимавшим весь четвертый этаж. Вообще в ее доме было все, и даже в больших количествах, чем в любом особняке или любом другом городском доме. Больше куполов и башен, и башенок, и балконов, и громоотводов, и окон с цветными стеклами. Вокруг дома шла веранда, и с каждой стороны к ней вели четыре ступени. Двор был большой, зеленый, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там. чугунной беседкой, названной модным словечком «бельведер», и, как заверили, Скарлет, построенной по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями. Одна изображала оленя, другая — бульдога величиной шотландского пони. Для Уэйда и Эллы, несколько испуганных размерами, роскошью и модным в ту пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой.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 Повсюду висели зеркала в золоченых рамах и стояли трюмо. Такое множество только в заведении красотки Уотлинг и можно увидеть, небрежно заметил как ред. Промежутки между ними заполняли афорты в тяжелых рамах и наифутов футов восемь длиной, которые Скарлет специально выписала из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями, и при высоких потолках и вишневых плюшевых портьерах на окнах, загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак.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 «Теперь всякий, кто о нас слову худого не слышал, войдя в этот дом, сразу поймет, что он построен на сомнительные доходы», — сказал Рэд. «Знаешь, Скарлет, говорят, что деньги, добытые сомнительным путем, никогда ничего хорошего не приносят. Так вот наш дом — подтверждение этой истины. Типичный дом спекулянта». Но Скарлет, переполненный гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся,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 Ссоры эти были краткими, да они и не могли долго длиться, и Барет с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту. Ссора затевала Скарлетт, Ретт никогда. Он только излагал ей без обиняков свое мнение о ней самой, о ее действиях, о ее доме и ее новых друзьях, и некоторые его оценки были таковы, что она не могла ими пренебречь или обратить их в шутку. Так, например, решив изменить вывеску «Универсальная лавка Кеннеди» на что-то более громкое, она попросила Реда придумать другое название, в котором было бы слово «Эмпориум» — торговый центр, универсальный магазин, и Ред предложил «Кавет Эмпториум» — по латыни «покупатель рискует», утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке.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 До чего приятно отправлять чеки тете Полин и тете Евлалии в Чарльстон и Уиллу в Тару. Ах, до чего ж завистливы и глупы эти люди, которые твердят, что деньги — это еще не все. И как ни про Фред, утверждая, что деньги нисколько ее не изменили. Скарлет разослала приглашение всем своим друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого она не любила.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 Ты мне все равно как сестра, дорогая моя, ты же вдова моего Чарли, и я...» Она робко положила руку на плечо Скарлет, но Скарлет сбросила ее, от души жалею, что не может наорать на Мелли, как в свое время орал в гневе Джеральд. А Мелани спокойно выдержала ее гнев. Распрямив худенькие плечики, она смотрела в сверкающие зеленые глаза Скарлет, и по мере того, как бежали секунды, она все больше преисполнялась чувство собственного достоинства.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 Были тут и супружеские пары, с которыми Скарлетт познакомилась, когда жила в гостинице Нашну, а также чиновники губернатора Баллока. Общество, в котором вращалась теперь Скарлетт, было весьма пестрым. Некие Геллерты, побывавшие уже в десятке разных штатов и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны. Некие Конингтоны, неплохо нажившиеся в бюро вольных людей одного отдаленного штата.